Диалектическая дилемма для терапевта. Активная пассивность и воспринимаемая компетентность представляют диалектическую проблему и для терапевта. Терапевт, который замечает исключительно воспринимаемую компетентность индивида, может не только быть слишком требовательным в своих ожиданиях, но и нечувствительным к недостаточно выразительным сообщениям о страданиях и трудностях формируетсяся инвалидирующее окружение особенно опасна тенденция объяснять отсутствие прогресса в терапии сопротивлением а не неспособностью пациента такая позиция принимаемая не критически не только противоречит валидации чувств индивида Она не позволяет терапевту обеспечить формирование у пациента необходимых навыков, обычное, к сожалению, явление, когда пациент покидает психотерапевтический сеанс в нейтральном или даже позитивном эмоциональном состоянии, по мнению терапевта, а через несколько часов звонит и сообщает о планируемом самоубийстве, может быть результатом описанной высшей модели.